3.12.04 Дорогой друг, я получил известие о приезде М.Н. Сам не видал его и заключил из них, что дела у нас совсем не ладны. Получается опять какой-то разброд между русскими и заграничными большевиками. А я по опыту трех лет знаю, что такой разброд чреват дьявольским вредом для дела. Разброд этот я усматриваю вот в чем. Первое. Затягивает приезд Рахметова. Второе. Переносят центр тяжести с ддешнего органа на другое, на съезд русский ОКЭТК. Третье. Попустительствоют или даже поддерживают какие-то сделки ЦК с литературной группой большинства и чуть ли не диоскии предприятия русского органа. Если мои сведения об этом разроде верны, то я должен сказать, что злейший враг большинства не придумал бы ничего худшего. Задерживать отъезд Рахметова прямо непростительная глупость, доходящая до предательства, ибо болтовня страшно растёт. И мы рискуем потерять необходимую здесь величину из-за ребятчески-глупых планов, чего-то сейчас же смастерить в России. А оттягивает заграничный орган большинства, до которого недостаёт только денег, ещё более непростительно. В этом органе теперь вся суть. Без него мы идём к верной, беславной смерти. Во что бы то ни стало, ценой чего угодно надо достать дюжинок, хоть пару тысяч, что ли, и начать немедленно, иначе мы режем сами себя. Возлагать все надежды на съезд могут только бездадёжные и глупцы. Ибо ясно, что Совет сорвет всякий съезд. Сорвет еще до созыва. Поймите меня хорошенько, ради бога. Я не предлагаю бросить агитации за съезд. Отказаться от этого лозунга. Но только ребята могут ограничиваться теперь этим, не видя, что суть в силе. Пусть резолюция о съезде сыпется по-прежнему. Почему-то объезд МН не дал ни одного повторения резолюции. Это очень и очень жаль. Но не в этом гвоздь. Неужели можно не видеть этого? О'кей, или бюро большинства необходимо, но без органа это будет жалкий ноль. Одна комедия, мыльный пузырь, который лопнет с первым провалом. Во что бы то ни стало, орган и деньги. Деньги сюда. За решти кого хотите, но давайте денег. Организационный комитет или бюро большинства должно дать нам полномочия на орган поскорее, поскорее объезжать комитеты. Но если бы ОК вздумал сначала поднять положительную работу и отложить пока орган, то нас зарезал бы именно такой идиотский организационный комитет. Наконец-то сдавать что-либо в России, входить хоть какие ни на есть сделки с поганой сволочью из ЦК, значит, уже прямо председательствовать. Что ЦК хочет разделить и раздробить русских из-заграничных большевиков это ясно. Это его давний план. и только самые желторотые глупцы могли бы попасть на эту удочку. Затевать орган в России при помощи ЦК «Безумие» — прямое безумие или предательство. Так выходит и так выйдет по объективной логике событий. Потому что у строителей органа или популярного органа окажутся неминуемо одураченными всякой паскудной гнидой вроде Центрального комитета. Я это прямо предсказываю и заранее махаю рукой совершенно на таких людей. Повторяю, в первую голову должен идти орган, орган и орган, деньги на орган. Расход денег на иное есть верх неразумия теперь. Рахметова надо немедленно вытащить сюда, немедля. Объезжать комитеты надо прежде всего для корреспонденции. Это непростительно и позорно, что до сих пор мы не имеем корреспонденции. Это прямо позор и зарез дела. А вся агитация на съезд должна быть лишь попутным делом. С ЦК все комитеты большинства должны немедленно порвать фактически, перенося все сношения на ОК или бюро большинства. Этот ОК должен немедленно выпустить печатное извещение о своем образовании, немедленно и обязательно опубликовать это. Если мы не устраним этого начинающегося разброда большинства, если мы не столкуемся об этом и письменно, и главное, свидание с Рахметовым, Когда мы все здесь прямо махнём рукой и бросим всё дело. Если хотите работать вместе, то надо идти в ногу, изговариваться, действовать по сговору, а не вопреки сговору и не без сговора. А это прямо позор и безобразие. Поехали за деньгами для органа, а занялись чёрт знает какими говёнными делами. Я выступаю на днях в печат на против ЦК ещё решительнее. «Если мы не порвем с ЦК и с Советом, то мы будем достойны лишь того, чтобы нам все плевали в рожу». Жду ответа и приезда Рахметова. В три пары глаз прочитывают они письмо и снова возвращаются к нему. Ленин сердится? Да какой там сердится? Ругается. Литвинов испытующе смотрит на Богданова. «Так как же, Александр Александрович?» Богданов краснеет из волнения. Надо ехать. «Вот то-то». Письмо Малурадыю с Лениным упрекает всех троих в том, что они отвлеклись от основной поставленной перед ними задачи. Литвинов опять смотрит на Богданова. А вообще надо подумать сочлочно, отвечает Богданов. Пусть каждый всё обдумает, а завтра соберёмся и посоветуемся. Землячка смотрит на своих товарищей, и на них и на себя она смотрит как бы со стороны. Состоят они в одной партии, объединены с одним делом, стремятся к одной цели. А какие же они разные люди? По возрасту они все сверстники. Только Голубева старше, четыре с половиной десятка, у нее уже за плечами, и 30 лет из них посвящены опасной конспиративной работе. Убеждения у нее твердые, она стойкая большевичка, техник великолепные. Вот и сегодня получила письмо, собрала всех, кого оно касается. и все сделает, чтобы выполнить полученные указания. Самой землячке столько же лет, сколько Литвинову, 28. Богданову 31, да и Ленину всего 34. Но вот подишь ты, насколько Ленин мудрее. Его партийная кличка говорит о многом. Старик. Он старше всех их. Не по возрасту, а по силе авторитета. Учитель. Для землячки Ленин учитель. и поэтому его упреки и замечания она воспринимает особенно болезненно. Землячка пытливо вглядывается в своих собеседников, как они приняли письмо Ленина. Богданов размышляет и готов вступить в спор, а Литвинов сразу же прикидывает, какие практические выводы надо сделать. «До завтра?» – спрашивает Богданов. Землячка согласно кивает. «Пожалуй, утро вечером мудренее». Первым уходят Литвинов – Богданов останавливается возле землячки. Пошли. Голубев придерживает землячку за локоть. Я еще побуду немного. Ушел и Богданов. Голубева ласково улыбается. У меня для вас есть еще письмо. Лично вам. Землячка умеет себя сдерживать, но тут почувствовала, что волнуется, а ей очень не хочется, чтобы Голубева это заметила. Давайте, сказала она и спрятала письмо в рукав кофточки. что дома. Ей не хотелось читать письмо даже в присутствии Голубевой. Лично ей, значит, и читать его она будет лично. Ночью, одна у себя в комнате, читает она и перечитывает ленинское письмо. «Землячки от старика».